Глава 18. Локальный постапокалипсис. Провожатые доставили нас в помещение, похожее на комнату видеонаблюдения. Во всяком случае, всю стену занимали многочисленные экраны, из которых включена была только парочка, да и те показывали помехи. А под ними располагался пульт управления с многочисленными кнопками. Место оператора тоже было занято. На привенченном к полу вращающемся стуле расположился орк, габаритами покрупнее тех, которые нас ввели, но такой же серокожий. К тому же однорукий. Вторая лопища заканчивалась культей чуть выше локтя. — Люди! — совсем недружелюбно рыкнул он, оглядев нас. — Зачем вы притащили людей? Я немедленно шагнул ближе и пощелкал у него перед носом пальцами, заканчивающимися когтями, не уступающими орочем. — Ты кого человеком назвал, а? — — осведомился я. Орк от такой наглости выпучил глаза и щелкнул челюстями. «Совершенная нормальная реакция для тех, кто сталкивается со мной впервые. А они тут, похоже, вообще обитают в довольно замкнутом и не слишком многочисленном сообществе. Так что культурный шок этот однорукий получит по полной программе». инспекция, рявкнул я. «Почему нарушаем? Плесени развели, понимаешь ли? Да еще агрессивную, на людей и нелюдей кидающиеся. Штраф хотите?» «Джестер!» — простонала Эмма. «Может, не надо?» «Ну, а чего они?» — развел руками я. Ответом стал тяжелый вздох и качание головой. Видимо, убедить меня не поясничать, Титанша окончательно отчаялась. Умная женщина все же. «Мы развели!» — возмутился орк. «Да она сама!» «Врешь!» — фыркнул я. «Сами даже тараканы не разводятся. Вон у меня дома, например, они быстро вывелись, хотя сперва были, но им быстро жрать стало нечего». «То, что я готовил, не было для них съедобно». Вот теперь собеседник определенно окончательно поверил, что я точно никакого отношения к роду людскому не имею. Ни один человек не способен жрать что-то несъедобное для тараканов. Если только он не студент, который совершенно не умеет готовить и вообще предпочитает питаться пивом, к тому же не дома. Впрочем, студентом на момент попадания в другой мир я уже не был, но привычки и образ жизни в целом еще по большей части сохранились. «Кстати, почему нас привели к тебе?» — нахмурился я. «Как я слышал, подземными орками правит королева». «Правила!» — вздохнул однорукий. «Три поколения назад. А потом... потом пришла эта самая плесень, как ты ее назвал». «Ага, прям сама пришла, аж прибежала!» — хмыкнул я. «Волшебники во главе с королевой что-то намудрили!» — все же признал мой собеседник. «Вот и притащили эту пакость в наш мир!» Все-таки волшебники. Прав я был насчет техномагии, не подвело чутье. А что королевы нет, это, пожалуй, хорошо. Правда, получить локальный постапокалипсис вместо прогрессивного орочьего феминизма так себе замена. К счастью, я тут вообще ненадолго мимо прохожу. Из точки А в точку Б на максимальной скорости, как поезд из школьной задачки. Еще бы рельсу для полного счастья не помешали, чтобы не заблудиться по дороге. Ну, примите мои соболезнования, пожал плечами я. Где тут у вас выход? А как вы сюда вошли? Вот не надо мне вопросом на вопрос отвечать. Я тоже так умею, и точно переиграю какого-то подземного орка в этом деле, но толку не будет. Тот выход, который вход, нас не устраивает, покачал головой я. Да плевать мне на вас! взревел Орк. Мы, мы сможем выбраться тем путем! И совершенно незачем орать, я не глухой, проворчал я. «А тут путь вам не подойдет, если летать не умеете». «Вон, разве что эта зеленая принцесса все же вспомнит или сообразит, как включить в доспехах вертикальный взлет». «Пока что она утверждает, что так не умеет». «Но, может, у вас тут свои специалисты есть?» Однорукий орк невесело рассмеялся. ха ха мы все позабыли. Даже вот это...» Он махнул единственной рукой на рябящие помехами экраны. «Наладить не можем. Всего-то четыре поколения, а все знания утеряны». «Так, четыре поколения — это примерно сотня лет. Ну, по человеческим меркам, уж не знаю, соответствуют ли им орочьи. Впрочем, наши провожатые что-то говорили про сто лет. Значит, все правильно, я угадал и вообще молодец. Значит, не судьба, — пожал плечами я, — и другого выхода у вас нет. Если бы был, стали бы мы сидеть в канализации, прячусь от иномирной плесени, порабощающей разум. И опять ответ вопросом на вопрос». В роду этого типа точно не было евреев, то есть по фэнтезийным стандартам гномов. Хотя это я опять возвращаюсь к штампам литературы родного мира, которым местные орки не соответствуют. «Давай на чистоту, предложил я. «Выхода совсем нет? Или если мы уничтожим эту плесень, спасем вас, город и всех выживших, то и выход неожиданно появится?» Орк задумался. «Кажется, всерьез, а не демонстративно. Он не собирался просить нас их спасать?» Ох, какое облегчение, а заодно и неожиданный поворот. Хоть кто-то не вообразил, будто встретил в моем лице героя на свое счастье. В смысле, на счастье не вообразил? Встречи со мной уж точно никому ничего хорошего не принесли. В подвалах храма был центр управления. Наконец изрек однорукий. Плесень появилась в том же здании, ну и заполнила его само собой. Если ее уничтожить, то можно попытаться запустить системы, но четыре поколения... «А чем поможет запуск системы?» «Ну, тогда заработай, ты...» Следующее сказанное им слово я не понял. Услышал только какой-то набор рычащих звуков. Видимо, на чистейшим орочем. Похоже, такого понятия просто нет в моем языке. И магия, отвечающая за перевод, не смогла подобрать аналог. О, первый раз с таким сталкиваюсь». «Объясни на пальцах, что это такое», — велел я. После нескольких минут сумбурных объяснений В буквальном смысле включающих жестикуляцию Мы все-таки разобрались «Метро!» — воскликнул я «Это же гребанное метро!» Конечно, вряд ли это было именно метро в привычном мне понимании Но нечто подобное Подземный транспорт с вагонами И без разницы, как именно они движутся «Я так и сказал!» — кивнул орк На этот раз вместе с набором звуков на орочьем я услышал будто недублированный перевод, озвучивший знакомое мне слово «метро». Ага, магическая система перевода пополнила свой словарь. «Так, значит, если мы уничтожим плесень в храме, то сможем запустить метро и на нем доехать куда? До другого города? До поверхности?» «Кстати, входы в другие города запечатаны, если ты не в курсе». «Можно и на поверхность!» – кивнул Орг. «Если сумеем запустить!» «Если эти одичалы не справятся, я разберусь!» – неожиданно заявила Эмма. До сих пор мои спутники помалкивали, предоставив мне вести переговоры. Ну, как минимум до тех пор, пока я не начал бы насмехаться над собеседником, провоцировать его и нарываться на то, чтобы всех нас попытались убить. Но сегодня я что-то не в настроении юморить. Хочется побыстрее выбраться из этой дыры. Так что все строго по делу. Быстро решить, быстро уйти. Одна нога тут, другая там, как говорят саперы. Может, ты тогда заодно и плесень поджаришь? Обратился я к Титанше. «В смысле, боевой магии, а не на ужин!» «Да я уже поняла, о чем ты!» — усмехнулась она. «Пожалуй, можно попробовать. Конечно, силы у меня уже не те, но на какой-то мох должно хватить!» «Этой гадости-то много!» — пискнул один из орков-подростков, провожавших нас по тоннелям. «Ничего, полуфеноменальных внекосмических сил должно хватить!» — отмахнулся я. «Моя подруга прибедняется!» «Она посильнее десятка ваших архимагов будет, если у вас вообще архимаги водились и вы представляете, о чем речь». «Десятка, вряд ли», — возразила Эмма. «Может, троих или их? о «О, все-таки признала свое могущество, уже прогресс. Вот только если она нынешние свои силы не считает значительными, то какими же они были раньше? И почему мне на голову все еще не свалился ее братец Титан Эрих, которого я обдурил и заставил прыгнуть в врата?» Уж с такими-то возможностями создать портал для него не должно быть проблемой. Возможно, он просто наплевал на какого-то жалкого человека, который что-то там когда-то ему сказал. В конце концов, из-за ловушки, где был заперт несколько тысяч лет, он при этом выбрался. А чего еще надо? Или он просто не торопится, что для бессмертного несколько дней или лет... «Вообще неизвестно, с какой скоростью течет время в том мире, куда его выкинули». «Может, он еще только выдыхает первый вдох свежего воздуха свободы?» «Кстати», — снова обернулся я корку. «А тут не пробегал такой придурок в шляпе и с изогнутым мечом?» Однорукий покосился на мою шляпу, но удержался от комментариев. «Какая выдержка, прям завидую!» «Хотя я бы так жить не смог. Скучно же, если не пользоваться случаем кого-то подкалывать». «Пробегал!» — кивнул он. «Оставил за собой несколько трупов, потому мы и послали наблюдать за поверхностью молодняк». «Значит, все-таки отправили тех, кого не жалко. Странный подход. А как же дети наше будущее и все такое?» «Хотя принцип бабы еще нарожают, тоже в истории практиковался частенько». «И пошел он к храму», скорее утвердительно, чем вопросительно сказал я. Эмма заметно вздрогнула. Пожалуй, у нее действительно есть причины беспокоиться. Ее магические атаки, силой равной мощи минимум трех архимагов, Ксандр отразил, не вспотев и не поранившись. «Наверняка мне тоже стоило бы начать его бояться, но это не в моем стиле. Пожалуй, кто-то сказал бы, что я для этого слишком туп, но, кажется, всех таких критиков я уже поубивал». «Значит, он расчистил дорогу, и нам будет проще», — кивнул я. А может, вообще он все сделает сам? Ну, или его плесень сожрет? Хотя последний вариант нежелателен. Как бы мне не хотелось, чтобы этот наглый тип склеил ласты, там, где не пройдет он, нам точно ничего не светит. Впрочем, не всегда все решает грубая сила. Неважно, даже физическая или магическая. Иногда кое-чего можно добиться даже с помощью раздолбайства и такой-то матери. Сам лично проверял, работало. «Правда, в итоге я стою в канализации заплесневелого подземного города орков. Успехом это не назовешь. С другой стороны, всяко лучше, чем на работу ходить». «С достопримечательностями у вас тут, полагаю, беда», — поинтересовался я. «Ну, тогда нет смысла тянуть кота за жабры. Идем сразу прямиком в храм. С остальным разберемся по дороге». Ответом мне стали два тяжелых вздоха от Эммы и Эхарда. «Урская принцесса восприняла мое решение стоически». «Ну, она еще плохо понимает, во что ввязалась. Ничего, разберется, если выживет». Однорукий с нами не пошел, вновь отправив арчат в качестве провожатых. Но и они смылись, когда плесень на стенах тоннеля стала появляться все больше, оставив только указание направления. «Третий поворот налево сначала или раньше второй направо?» – уточнил я. «Знаешь, думаю, плохая память у тебя из-за злоупотребления алкоголем», – заметила Эмма. «С памятью у меня все отлично», — уверил я. «Я просто не слушал». Так, уже начала меня за пьянство попрекать. Плохой признак. Всегда считал, что отношения должны строиться на взаимных интересах, пусть даже к алкоголю. Конечно, это шутка, но, как известно, в каждой шутке только доля шутки, а остальное — правда. Ладно бы я вправду алкоголиком был, а она пыталась мне реально помочь но вот такие ленивые попреки и попытки пилить, будто нелюбимого надоевшего мужа, мне такого совсем не надо. Еще даже толком определиться, вместе мы или как не успели, а уже началось. Видимо, для более-менее постоянных отношений я вообще не создан». «Второй налево», — ответил Экхард, сворачивая в как раз подвернувшийся проход. «Я последовал за ним и едва не уткнулся в спину остановившегося принца. Что, конечно, поезд дальше не идет?» Тут тупик, отозвался он. Я отодвинул перегородившего проход громилу в сторону, чтобы посмотреть самому. Вот лучше бы я этого не делал. Снова проклятая плесень, раздувшаяся пузырем на весь коридор и пульсирующая. Интересно, оттуда очередной покрытым мхом орк вылезет? «Но нет, когда пузырь лопнул, всех нас только окатило с ног до головы фиолетовыми спорами, которые мгновенно прилипли к коже и, кажется, даже попытались пролезть под нее, хотя никакой боли я при этом не ощутил». Но все пораженные места моментально онемели. «Кажется, нам...» договорить да я не успел, язык тоже онемел». Следом отказали ноги, перестав удерживать вертикально. Я успел только упасть так, чтобы Экхард не рухнул сверху, придавив своей тушей. А потом наступила тьма».